Во всяком случае, эта истинно адвокатская обстановка, видимо, была устроена на тщеславный показ и рассчитана на то, чтобы сразу бить ею в нос каждому вновь являющемуся клиенту. «Прошу покорно!» – высунул адвокат по направлению к коржолю свой нос из дверей кабинета, откуда только что вышла перед ним какая-то стройная дама в черном шелковом платье, под густой опущенной вуалью. Тот вошел в кабинет, где на каждой вещи точно так же лежала печать жирных кушей, но уже в характере роскошно-комфортабельной простоты, солидности и серьезности. Граф Коржоль де Нотрек в виде вопроса прочел специалист на визитной карточке, еще раньше переданный ему через приличного фрачного лакея. Граф утвердительно кивнул на это кротким поклоном. «Прошу садиться. Дело имеете?» «Н-да, то есть приятель один. Хотелось бы посоветоваться», — заговорил Коржоль, несколько путаясь и стесняясь. Господин Сморгунер с видом делового человека взглянул на свои золотые часы, как бы давая этим чувствовать посетителю — что время моё, деньги мои, и расположившись за роскошным письменным столом, сосредоточенно приготовился выслушать. Прошу объяснить, предложил он несколько суховатым, как бы официальным тоном. Граф невольно чувствуя какую-то внутреннюю неловкость и потому смущаясь, принялся кое-как и не без запинок излагать ему сущность своих намерений и обстоятельства дела. А сам в то же время, вглядываясь порой в тонкие и несколько хищные черты гладко выбритого и выхоленного лица его, обрамлённого одной лишь американской бородой без усов, всё более и более убеждался, что перед ним сидит человек непременно семитского происхождения. Это был плотный мужчина лет под 50, безукоризненно и солидно одетый, весь в чёрное, с солидным и даже внушительно важным выражением лица, которое точно бы давало заранее чувствовать, что человек знает себе цену и считает её на очень крупные цифры. Чёрт его разберёт, что он теперь себе думает? С некоторым беспокойством шевелилось в душе Каржоля. Точно сфинкс какой сидит и глазом не моргнёт. Разбери его. Изложение дела дошло наконец до писем Ольге Копалону Пупу в смысле самых существенных и важных доказательств. Письма с вами? коротко спросил господин Сморгунер. Со мной, предупредительно сделал граф движение рукой. к боковому карману. Попрошу показать? Позвольте я вам прочту их, это недолго. Виноват, я должен видеть их и вникнуть в степень их важности. Граф понял, что Сморгунов желает читать сам, и хоть и не совсем, то это было ему приятно, но нечего делать, передал адвокату известный пакетец. Тот солидно вздел на нос золотое пенсне, неторопливо развернул письма и записочки, с видом опытного следователя осмотрел их внешность и систематически стал прочитывать про себя одно за другим. Подкладывая их по мере прочтения в прежнем порядке, и затем, вложив опять всё в пакетец, передал последний графу. "Это всё?" спросил он. "Всё?" "Хм." «Немного. Других доказательств не имеете?» «То есть, каких же еще?» — спросил Коржоль с недоумением. «Более веских, в смысле юридическом». «Помилуйте!» — воскликнул граф, удивленный, озадаченный до да нельзя. «Это ли еще не доказательство? Чего же еще вещьче?» Но господин Сморгунер только головой покачал отрицательно, с лёгкой иронической усмешкой на своих тонких растянутых губах